Глава 7. Брак по расчету бывает удачным, когда расчет правильный, — вспомнил Новиков услышанную когда-то фразу. Его расчет тоже оказался правильным. Еврангель, наверное, проникся бы к нему абсолютным доверием и уважением, даже и без вмешательства в его подсознание, только по результатам лечения. Слишком они были убедительны. Своим здоровьем, как и жизнью вообще... Компьютер Николаевич не слишком дорожил. Оно было нужно генералу как инструмент, обеспечивающий достижение главной цели победы в войне. Теперь он этот инструмент получил и вновь мог, как во времена учебы в академии и японской войны, сутками подряд работать с документами и картами, по много часов не слезать с седла, бегом и с полной выколоткой подниматься на сопки и ощущать при этом лишь лёгкую быстро проходящую усталость. После основательной командно-штабной игры, в ходе которой Берестин продемонстрировал и обосновал свой план летней кампании в Северной Таврии и ее стратегические перспективы, Врангель подписал приказ зачислить Берестина Алексея Михайловича, российского подданства бригадного генерала национальной гвардии САСШ, на службу в русскую армию с производством его в чин генерал-майора со старшинством в всём чине с июля 30 дня 1920 года назначить генерал-майора Берестина на должность генерала для особых поручений при главнокомандующем на совещание были приглашены командующий первым армейским корпусом генерал Кутепов, вторым корпусом Слощёв, конным корпусом Барбович, братья генералы Бредовы бредов первый Николай Эмильевич и бредов второй Федор Эмильевич, а также начальник Корниловской дивизии генерал Скоблин. Все люди интересные, не только своими заслугами в гражданской войне и немалыми воинскими талантами, но и последующей, в ранее уже состоявшейся реальности, судьбой. И Берестин наблюдал за ними со странным и сложным чувством. Каждый из них уже вошел в историю. Их фамилии упоминались в энциклопедиях и сотнях билетристических и мемуарных книг. в рангеле Слащов сами издали воспоминания и мемуары. И в то же время они сидят сейчас перед ним, переговариваются, спорят, часто курят, и ничего пока в их судьбах не решено. Невозможно даже представить, какая новая жизнь, какая слава или бесславие, какие чины и должности их еще ждут». Вот Слащев Яков Александрович, 33-летний генерал-лейтенант, гений тактики, куда там до него прославленному Жукову, не выигравшему ни одного сражения без пятикратного перевеса над врагом. Изображенный Булгаковым под именем Хлудова, заклейменный в советской истории как Слащев-вешатель, эмигрировавший, вернувшийся в советскую Россию, амнистированный, преподававший в Академии РККА и при загадочных обстоятельствах в 1929 году убитый. Кутепов Александр Павлович, последний командир славного лейб-гвардии Преображенского полка, вечный соперник Слащева, после эмиграции преемник Врангеля и глава Российского общевоинского союза, в том же 1929 году похищенный агентами ГПУ из Парижа, привезенный в Ленинград и тайно там расстрелянный. Скоблин Николай Владимирович в 1914 году добровольно пошел на фронт в чине прапорщика, Корниловец, участник ледяного похода, ныне генерал-майор и начальник пресловутой Корниловской дивизии. В эмиграции входил в состав руководства РОВС, был завербован чекистами, Участвовал в похищении из Парижа, сменившего Кутепова на посту начальника РОВС, генерала Миллера. Бежал в Москву, где в 1937 году был без суда расстрелян. Барбович Иван Гаврилович, командующий всей белой кавалерией, герой боев с махновцами, вечный недоброжелатель и соперник Слащева. Из-за его пассивности и бесконечных дискуссий о старшинстве и подчиненности Был упущен последний шанс разгрома Красной Армии под Каховкой. Эмигрировал, активно участвовал в деятельности РОВС, бесследно исчез. Скорее всего, был убит агентами ГПУ. Много интересного можно было бы рассказать и о других участниках этого совещания. Но это не важно сейчас. Важно то, что эти люди вновь держали в руках судьбу России и свои собственные судьбы. Врангель выслушал доклады генералов и приступил к постановке боевой задачи. «Предупреждаю, господа, условием успеха этой операции, на которую я возлагаю величайшие надежды, является полная, абсолютная секретность. Ни единая душа, кроме здесь присутствующих, не должна посвящаться в ее общий замысел. Исполнители должны знать лишь свою непосредственную задачу, Как величайшей тайной является и та помощь, которую мы получили, и еще получим от наших друзей из североамериканских Соединенных Штатов. Это уже высокая дипломатия, касающаяся отношений между нашими так называемыми союзниками. Ни в оружии, ни в боеприпасах нужды отныне мы испытывать не будем. Но об этом не должно узнать не только Красное командование, но и представители Англии и Франции, надеюсь всем все понятно. Теперь непосредственно к делу. В основу своего плана Берестин положил стратегию армии обороны Израиля в шестидневной войне 1967 года. В условиях абсолютного превосходства противников живой силе и технике успех могла обеспечить только точнейшая координация действий войск, Стремительный маневр ударными частями по внутренним операционным линиям, тщательно разработанная система дезинформации противника. А главное, учитывая психологию белых генералов, жесточайшая исполнительская дисциплина, с ней обстояла хуже всего. Как правильно заметил Новиков еще при первой встрече с Врангелем, армейские военачальники все время, наподобие бояру дельных времен, считались со старшинством. Постоянно держали в памяти негласную табель о рангах, по которой подполковники, произведенные в чин высочайшим указом, а ныне генерал-майоры, считали себя выше нынешних генерал-лейтенантов, но капитанов по царской армии, независимо от занимаемых должностей. Поэтому, когда Врангель объявил, что общее командование операции возлагается на Слащева, генералы взроптали. Главнокомандующий гневно ударил по столу рукой, прекратить впредь подобную реакцию на мой приказ буду расценивать как неповиновение в боевой обстановке с немедленным отстранением от должности генерал слащев крымский вврагель специально подчеркнул присвоенное ему за беспримерную оборону крыма зимой двадцатого года почетное именование является с сего момента исполнителем моей воли и именно в таком качестве следует воспринимать возложенную на него обязанность Для координации действий и наблюдения за неукоснительным исполнением боевого приказа я прикомандировываю к штабу генерала Слащева генерала Берестина в качестве моего личного представителя с правом незамедлительного принятия всех мер, которые он сочтет необходимым. Разумеется, окончательное утверждение его решений я оставляю за собой». Внезапная вспышка начальственного гнева обескуражила генералов. Раньше барон себе такого не позволял, предпочитая более тонкие способы поддержания порядка, и последние его слова были приняты с угрюмым молчанием. Только Слащев удовлетворенно улыбался, но в глубине души тоже недоумевал. Он знал настороженные отношение к себе главкома и не ждал, что тот пойдет настолько далеко навстречу его желаниям. Яков Александрович не слишком скрывал, что считает большинство белых генералов бездарностями и лишь себя видит в роли спасителя России. Промолчали все, кроме резкого и грубоватого генерала Кутепова. Внешне очень похожий на Столыпина, только с более темными усами и бородкой, он звучно хмыкнул, машинально, а может и намеренно провел ладонью по знаку первого кубанского похода серебряный меч в терновом венце на георгиевской ленте. и спросил, утрированно под обострастным тоном, «А не позволено ли будет осведомиться, в каких войнах и сражениях участвовал господин Берестин, за какие заслуги произведен в генеральский чин и отчего он служил в американской, а не российской армии, столь тяжелые для Отечества годы?» Врангель хотел было ответить очередной резкостью, но Берестин кивнул успокаивающе. «Я сам скажу». В причины, приведшие меня в американскую армию, вдаваться сейчас не будем. Это вопрос сугубый. Чин же получил за участие во многих делах, начиная от филиппинской кампании и англобурской войны. Смею надеяться, имею специфический боевой опыт именно в гражданских и партизанских войнах, например, в Мексике, где руководил операциями, которые можно приравнять и к фронтовому масштабу, Думаю, что в ближайшее время смогу это доказать. Но заодно, раз уж на меня возложены определенные обязанности, прошу сообщить потребности возглавляемых вами войск в оружии и иных предметах снаряжения. До начала операции нужно довести снабжение до штатных норм и выплатить задолженность по жалованию.